Зелёный устроился, как кусок сыра в резервуаре с маслом. Огромная клетка из деревянных прутьев, удобная жердочка, кормушка полная. Блюдечко с чем-то жидко-розовым перед распахнутой дверцей. Меньше всего похоже на жилище заключённого. Моё появление птиц встретил радостным воплем, тут же опрокинув блюдца при взлёте. Миг, и он у меня на плече. От радости даже дар речи потерял. Только клюв разевает в пародии на улыбку. Столь странной мимикой показывает, как счастлив». С нескрываемым волнением все же выдавил. «Придурок! Это по каким кабакам тебя столько носило?» «Привет, зеленый. Я тоже по тебе соскучился». «Птиц. Первый друг в чужом мире. Верный помощник. Вредная тварь. Пошляк и профессиональный алкоголик. До сих пор не могу сказать, насколько он разумен, но мне он почти как брат». За спиной кашлянул герцог, явно пытаясь привлечь внимание. Я нехотя обернулся. «Сэр-страж, как видите, ваш попугай в полном здравии. Мы о нём хорошо заботились». «Эти лысые обезьяны вино водой разбавляют». Тут же наебедничал зелёный. «Ну, надеюсь, вашей птице это только пошло на пользу», — попытался оправдаться хозяин дворца. «Чтоб ты мочу ослиную до скончания лет вместо пива пил подстилка трактирная», — буркнул попугай. «Простите, что прерываю вашу утончённую беседу, но у нас не так много времени». Ледяным голосом произнесла женщина. «Я помалкивал, справедливо полагая, что мне сейчас без наводящих вопросов объяснят, зачем я им вдруг понадобился. Ведь не с целью же последующего каннибализма они затеяли мое освобождение. Или просто альтруисты? Не верю в такое. Скорее уж каннибалы. Никто меня здесь не любит. Действительность оказалась несколько сложнее». «Магистр вашего ордена прислал весть о вашем прибытии. Сожалею, что из-за преступных действий карающих мы вас на время потеряли. Не просто оказалось узнать, что вы находитесь у них в подвале. Увы, они умеют скрывать такие вещи». Женщина говорила вроде бы понятные слова, но в сумме они образовывали билиберду. «Никакие магистры никакого ордена о моем прибытии никого предупредить не могли по очень простой причине. Они понятия не имели о моем существовании». Тем временем она продолжала нести чушь. В послании говорится, что вас прислали оказать помощь на границе с дальнейшей перспективой вернуть земли, захваченные тьмой. Королевство в таком положении, что ни от какой помощи не откажется, тем более если её предлагает Орден Полуденных Стражей. У нас были некоторые планы, как вас использовать, но теперь, боюсь, их придётся изменить. Поймите нас правильно. Мы очень уважаем ваш орден. Мы его преданные помощники. Но мы не в той ситуации, чтобы ссориться с карающими. А они, как я понимаю, стали вашими врагами. Если посмотреть в окно, можно увидеть зарево от двух пожаров. Горят городская тюрьма и башня инквизиторов. Не сомневаюсь, что конфликт у вас с ними серьёзный. И ещё лучше понимаю, что нам вмешиваться в него не стоит. Ваш магистр и ваши братья далеко. Вы здесь один». А нашей власти не хватит для серьёзного давления на Инквизицию. Простите, но здесь мы вам ничем помочь не можем. Понимаете?» Пожав плечами, попытался ответить не самым дебильным голосом. «Я вообще ничего не понимаю. Впервые слышу про приказ магистра и вообще не пойму, откуда он узнал, что я в королевство ваше попаду. Само собой, не могу знать ничего про ваши планы. И даже более того, я понятия не имею, кто вы такая. Королева? Супруга Кенгуда Восьмого?» «Вы мне льстите», – улыбнулась женщина. «Я действительно супруга короля, но только Кенгуда седьмого». VII. «Кенгуд восьмой мой сын. Я – вдовствующая королева-мать». По поводу всего остального ответить не так просто. «Сэр-страж, вам многое пришлось пережить. Скажите, это не отразилось на вашем самочувствии?» «Ваш вопрос по поводу приказа магистра». «Я позабыл некоторые вещи». «Мне так и показалось. Бывает такое. Хорошо, что выжили». Что ж, придётся вам довольствоваться моими словами. Такой приказ действительно был. Увы, дословно я его воспроизвести не могу. Магистр лишь сообщил нам, что вы и придёте помочь. А что именно он приказал вам, мы знать не можем. Мы должны были оказать вам содействие, а сам замысел. Мне кажется, что ваша эпопея на побережье проходила в его рамках. Не припомните? После ранения в голове всё путается. Это бывает. Надеюсь, вскоре вы оправитесь от ран. Но ждать этого некогда. У карающих повсюду есть свои люди. Даже здесь, во дворце герцога, мы не сможем вас укрыть. Они быстро узнают. Про королевский замок даже думать не хочется. Там шпионов больше, чем клопов. Узнав, смогут добраться. Ссора с полуденными им не нужна. Проще всего попросту вас уничтожить, чтобы замолчали. Яд, кинжал, они найдут лазейку. Как я уже говорила, магистр далеко. А у карающих здесь весомые позиции. «Не столь весомые, как в Империи, но даже мне приходится иной раз опасаться за свою безопасность». Делая вид, что всё понимаю прекрасно, уточнил. «Мне придётся покинуть город?» «Это было бы просто замечательно. Я ведь нашёл зелёного, и больше меня здесь ничто не держит. Остаётся сказать спасибо этим титулованным шизофреникам, принимающим меня за настоящего стража, и мчаться отсюда далеко и быстро». «Да, в городе вам оставаться опасно». Желательно покинуть его прямо сейчас. Ура! То, что надо. Теперь ещё надо выбить из этих чудаков коней, пожрать их хоть немного валюты. Голодный нищий пешеход далеко не убежит. Ну что ж, раз надо, так надо. Я готов уехать хоть сейчас. С трудом пытаюсь скрыть радостные нотки, выдавливая слова с максимально недовольным видом. Остаётся последнее – определиться, куда именно вам ехать. Оживает герцог. «На границе карающие есть в каждом приличном гарнизоне, там вам не укрыться». «Ну, значит, на границе мне делать нечего», – отвечаю легкомысленно, тут же осознав, что усморозил что-то не то, лица собеседников удивлённо вытянулись. «Как?» Королева даже чуток из-за своего айсберга выглянула, опешив от моих слов. «Вас прислал магистр, помочь. Где ещё может помочь страж, если не на границе?» «Где-где? Да откуда мне знать? Люди добрые. Вы слишком много хотите от самозванца-дилетанта, к тому же инопланетянина. Вот что им отвечать теперь?» «Ладно, держим нейтральную позицию, говоря много слов, но ничего конкретного». «А это уже вы должны придумать. Я здесь чужак и слабо ориентируюсь в обстановке». Да и дела мои плохо шли в последнее время. Скверно пока что соображаю. Кстати, извините за мою неучтивость. От всего пережитого светские условности вылетели из головы». «Мы не на балу, да и вы здесь инкогнито, сэр-страж», – спокойно ответила королева. «Согласна с вами. Это мы должны подумать. Вот и подумали. Есть один вариант для вас. Опасный. И не знаю, насколько вам по плечу. Но если не вы, то никто не осилит такого». «Да и карающие вряд ли смогут там действовать. Это...» «Владение Мальрок, что в Межгорье», — продолжил герцог. Синхронность их совместной речи заставила меня подумать об очевидных фактах. Передо мной достаточно близкие люди. Не удивлен, королева-женщина одинокая и далеко не развалина древняя. Лунная ночь, замок мужественного герцога, прекрасно оборудованная спальня, где она чувствует себя как дома. Житейское дело». Сие размышления не помешали оперативно отреагировать на полученную информацию. Мальрок? Проклятый замок? Не о замке речь, обо всём владении. И даже более того, обо всём межгорье. Перерождённые там здорово похозяйничали, владельцев не осталось, а крестьян или сожрала тьма, или разбежались по чужим землям. Возвращаться туда никто не хочет. Ваша победа у Брода ничего не решила. Если земли опоганены, то это навсегда». До сих пор еще никто никогда и нигде не сумел отобрать назад того, что подмяло под себя тьма. Но в случае с Мальроком все свершилось очень быстро. Перерожденные лишь около года назад там появились. Дел успели натворить немало, но вот закрепиться всерьез не успели. Там вряд ли есть серьезные убежища. Да и армия наша, посланная после вашей победы довершить разгром, не столкнулась с крупными силами Погани. Даже ночью она вела успешные действия, выжигая скверно. Гадина, лишившись головы, сопротивлялась вяло. «Мы думали, что сумеем вернуть земли короне, но случилось непредвиденное. Никто из наследников бывших владельцев, которых сумели найти, не желает туда отправляться. Все как один готовы служить короне где угодно, но только не в Межгорье. Они дружно отказались от своих прав. Из новых дворян тоже никто не пожелал. Даже безземельные не хотят там поискать себе надел. Хорошая земля, удобная, но погонь пугает». Не верит никто, что из её лап можно хоть что-нибудь вырвать. До сих пор такого не бывало. На её земле лишь демом дорога открыта. А вот мы с Её Величеством и магистром вашего ордена думаем иначе. Это возможно. И даже более того, это нужно делать. Нельзя отступать вечно, ведь наш мир не бесконечен. Вы получите бумагу, подписанную самим королём. Опять включилась королева. В ней много слов, но если коротко, то сказано следующее. Если вы сумеете прожить в Межгорье три года и три дня, восстановив замок, обрабатывая землю и держа границу на реке, то получите права на всё Межгорье. Величина водчины позволит её владельцу носить титул графа, с чем я вас и поздравляю. А если появятся наследники прежних баронов, то пусть идут в дальние края пешим ходом, отказавшись от защиты своих владений, они их лишились. Если совсем уж точно, бумагу подписала я, так как сын мой сейчас далеко на южной границе. С ним было бы проще, не вовремя он уехал. Но у меня с сыном полное взаимопонимание и общность замыслов подтвердит всё. Малерок и остальные баронства Межгорье давно уже у нас костью в горле стоят. Власть короны была там не более, чем пустой звук. Вот чина бандитов, пиратов и бездельников. Остатки былой поморской вольницы старую доблесть растеряли, но гонор сохранили. Сумеете забрать этот кусок себе, корона от этого только выиграет. А получив титул, заслуженно получив титул, вы из разряда стража попадете в разряд уважаемого дворянина Артара, а следовательно, заодно попадете под королевскую защиту. При малейшем косом взгляде в вашу сторону со стороны любого из карающих, король может строго с них спросить. Это его законное право. Дворянина тронуть без его согласия – это тяжкое преступление. Очень тяжкое. Я бы на их месте трижды подумала, прежде чем на подобное решиться. Таким образом, вы получите серьёзную защиту. Это поможет в ваших дальнейших замыслах. А Если даже не продержитесь оговорённый срок, тоже не зря. Погонь потрепать сумеете, уверенно в вас. И карающие туда не доберутся. Нет у них сил серьёзные дела устраивать на таких опасных землях. Слушая её монолог, я потихоньку приблизился к маленькому столику, заставленному посудой с лёгкими закусками и соблазнительно выглядевшими кувшинчиками. Плеснул в плоский кубок зелёному, чтобы тот не вмешивался в беседу со своими пошлостями. Птиц мигом скатился с плеча, присосавшись будто электрический насос. Не забыл и про себя, отпил глоток недурственного, чуть терпкого вина. Ухмыльнулся, покачал головой. «Речи ваши, ваше величество, прекрасны, как это вино, и столь же коварны, как любой алкоголь. Вы должны быть преувеличенного мнения о возможностях стражей. Вот скажите, каковы размеры этого межгорья?» Королева растерянно покосилась на герцога, и тот не подкачал. «Пять дней конному, если с запада на восток. На востоке с севера до юга можно за два дня добраться, а на западе и вовсе расстояние маленькое до смешного». Всё Межгорье – это длинный треугольник, вытянутый острым концом с востока на запад. С юга его ограничивает Костяной хребет и граница, что по ибри проходит, с севера Маркизовые горы, с востока – остроги Костяного хребта, за которым море начинается сразу. На западе Маркизовые горы почти смыкаются с Костяным хребтом, там лишь узкий проход остался, но и его закупоривает Шнира, что берёт начало на южных склонах Маркизовых гор. Река эта не широкая, но быстрая. И берега её почти на всём протяжении обрывисты. Крепость там стоит, в ней сильный гарнизон. Если погонь всерьёз Межгорье обосновится, то нелегко ей будет набеги устраивать. На западе выход держат наши солдаты. На севере непроходимые маркизовые горы с ледяными вершинами. На юге, за Иброй, вся земля и без того уже под тьмой. А на востоке лишь море, да и к нему дорог через скалы не так уж много». «Природная крепость огромного размера, от того и мешали нам бароны местные, чувствовали себя вольготно, в полной безопасности, позволяли себе многое, вот и допозволялись. Пала это крепость, так что на вас только и надеемся. Нет у нас сил, совсем нет. Война на границе отнимает все резервы». «Повторюсь, вы, видимо, и вправду решили, что я всемогущ. А это неверно. Я такой же человек, как и все». Мне будет нелегко строить там замки, пахать землю и в одиночку оборонять всю эту территорию. У меня, знаете ли, даже коня не осталось, чтобы обскакать её за пять дней с запада на восток. Без коня скакать, конечно, можно, но мне кажется, это будет существенно медленнее. Коня мы вам дадим, и вашему спутнику тоже. Надеюсь, он ещё не замёрз, дожидаясь вас под стеной парка. И одежду для вас найдём подходящую. От вашей, уж извините за примату, не очень хорошо попахивает. Амуницию тоже, с само собой, не волнуйтесь по поводу таких мелочей. Замок тоже строить не понадобится. В Межгорье их как блох на собаке. Наша армия, конечно, разгромила там всё, что погонь пощадила, да и пожгла немало. Но восстановить всё же легче, чем возводить заново. А землю пахать не дворянское занятие. Привыкайте мыслить как граф. Для этого существуют крестьяне, а они у вас будут. Те эридиане, которых вы вывели с побережья, мы их приговорили к ссылке. Точнее, старый приговор сохранил силу. Просто изменили место заточения. И как вы думаете, куда их отправили? Эти люди не преступники. Нам тоже неприятны их разногласия с церковью, но уж лучше Мальрог, чем оставить на землях короны. Здесь карающие им жить не позволят, и изведут быстро, раз уж всерьёз взялись за эридианскую ересь. Кстати, бокайцы почему-то дружно изъявили желание разделить их судьбу, лишь небольшая часть решила остаться в коронных землях. Тех мы тоже отправили на границу, в военные поселения. Так что у вас будет более тысячи подданных, и среди них немало умелых воинов. Армия невелика, но уже показала себя достойно. Там, в бою у брода. И вот что здесь возразишь? Землю дали, замков кучу тоже, подданных выделили, кони обещают и портки чистые. Земля, правда, похуже, чем в зоне Чернобыльской. Все замки добрые солдаты милостливо сожгли, зато подданные, народ проверенный. С такими куда угодно идти можно. На все наши два возможных направления. Хоть топится, хоть вешаться. А стоит ли возражать? Меня упорно принимают за стража, значит проще смириться, даже инквизиции доказать обратное не удалось. Видимо, и впрямь это тело принадлежало представителю Ордена Полуденных. В местных реалиях я ориентируюсь слабо, затеряться самостоятельно будет нелегко. Карающие могут меня выследить, будто бегемота слепого. С другой стороны, благосклонно согласившись с предложением странных аристократов, я получаю убежище от инквизиторов, приличную группу верных мне людей – Уединённый уголок, где, возможно, сумею неспешно вжиться в местное общество. И в придачу к перечисленным бонусам всё тех же милых зверушек из опоганенных земель. Но последнее, может, не столь уж плохо. Вон на побережье эта колония почти год протянула без особых проблем. А уж там, на территории естественной крепости с несокрушимыми природными стенами. Ага, размечтался. Через стены эти, само собой, дорог немало и троп. А у меня людей раз-два и закончились. Всё равно, что Кремль московский пытаться оборонять пары солдат от всей армии Чингисхана. А какая альтернатива? В одиночку мало что понимая, бежать непонятно куда. Оставаться-то нельзя, да и не хочется. Надоело здешнее гостеприимство. А тут и статус, и средства, и кое-какие любопытные перспективы. Ладно, Дан, пойдём по пути наименьшего сопротивления. Хорошо. Думаю, ваше предложение наилучшим образом распутывает ситуацию. Хотя я не представляю, как продержаться там три года, если за нас всерьез возьмутся. Мы поможем по мере сил, но возможности наши ограничены. Вздохнул герцог. Мне нужны солдаты, инструменты, скот, семена. Мне ведь даже кормить всю эту толпу нечем. Королева, изобразив стандартную ледяную улыбку, пояснила... «Не думайте, что мы отправили их в Межгорье голодными и босыми. Сэр, страж, ваши люди получили помощь в приобретении новых повозок, и этим наша помощь не ограничилась. Коровы, лошади, овцы, козы, птицы – всё получили лично от меня. Зерно, продукты, ткань на одежду, инструменты, оружие – про это тоже не забыли. В спешке, возможно, не всё предусмотрели, да и запасы не столь обильные, но там, на месте, их можно пополнить». Наша армия не успела похозяйничать. Очень торопились. Так что, думаю, найдёте чем поживиться. Вы уж простите, но казна пуста. Королевство в долгах. Война – слишком дорогое удовольствие. С солдатами тоже немного поможем. Уже выделили в сопровождении небольшой отряд латников. Передайте их командиру письмо от меня. Он преданный человек и опытный. Пригодится вам. Больше? Извините. Помочь не можем. Гарнизон в крепости на Шнире будет поставлен в известность о вас, но он невелик, и воинов хороших почти нет. Так что даже не думайте на него всерьез рассчитывать. Да и карающие могут иметь там своих людей. Держитесь на страже. Усилить вас попросту нечем. Мы даже из тюрем вытащили всех маломальски пригодных для несения службы. Королевство истощено тьмой. Минутное молчание. Все ждут от меня ответа. А я молчу, все еще вяло перебирая варианты, которых до обидного мало. Эх, знать бы, где здесь безопасное место можно найти, бежал бы без оглядки. Но не знаю, чужой я здесь. А может, и нет такого места. «Привет, тощий! Тебя разве еще не повесили?» Епископ, привычный к повадкам зеленого, не обиделся. «Дан, вы нашли свою птицу. Я рад, но нам стоит поторопиться. Вот-вот рассветет. Не спешите. Пойдемте за мной». «Куда? Там ведь ворота парка и охрана! Да вы окончательно с ума сошли!» «Конфидус, пешком бежать – не слишком здравая идея, а я нашёл не только зелёного. В парке нас дожидаются лошади, одежда, сумки с едой, деньги и даже охрана, которая сопроводит нас до городских ворот. А мы с вами нахлобучим на головы шлемы глухие, никто в них нас не узнает. Мало ли солдат в эту ночь бегает по улицам, в поисках сами знаете кого». «Дан, вы шутите?» То, что вы сейчас рассказали, на описание рая похоже. Не радуйтесь раньше времени. Вы ещё не знаете, куда мы потом отправимся. Намекну лишь, что вовсе не в рай, а в несколько противоположное ему место. Продолжение отчёта добровольца номер 9 Продолжено после перерыва, вызванного отсутствием местного запоминающего устройства, попугая. Длительность перерыва неизвестна. Так что назовём этот день «последний день в застенке». Пропущенные дни опишу коротко. Помер, воскрес, посадили в подвал, пытали, били. Сегодня меня тоже пытали. И били тоже. А ещё я исследовал городские подземелья. Точнее, канализацию. Ещё точнее. Я там плавал по уши, сами знаете в чём. А теперь о деле. Криптона не смог найти даже в канализации. Честное слово, только его там и искал. Без Криптона не могу даже думать о начале работ по созданию установки И вообще, состояние хронического стресса не способствует пробуждению созидательного настроения. Пытки и тумаки тоже как-то не вдохновляют. Но если вдруг вы там, в своём бункере, начисляете на мой счёт зарплату, прошу не считать мои действия прогулом, я стараюсь изо всех сил. Не всё пока получается, но чувствую, что или всё изменится в лучшую сторону, или отброшу копыта. Бесконечно терпеть я не способен». А ещё познакомился с местной королевой. Красивая, как та штука, что утопила Титаник. И строгая, как моя первая учительница. Улыбается, будто Мона Лиза. Также загадочно. Видимо, прячет зубы гнилые. Тебе, Ваня, она бы понравилась. Направляюсь куда-то на восток. В местность, надеюсь, богатую всеми изотопами Криптона. И прочим стратегическим сырьём. По скриптуму. Если вдруг подвернутся удачно взорвавшиеся сверхновые, срочно пришли самоучитель по регенерации и ортопедические ботинки. А то мне здешние инквизиторы ноги поломали в 19 местах».